Роттердбрук их души у радости окрасили, печали омыли сказочно. Мгновение их влекли улыбки лёгкие. Вся радужность земли принадлежала им, и годы их смягчали. Они видали жизнь И музыки в доли внимали, знали сонный ярь, любовь встречали и дружбу гордую, дивились и молчали, касались щёк, цветов, мехов, они ушли. Так ветры с водою смеются на просторе, под небом сладостным лазоревым, но вскоре зима заворожит крылатую волну, плесунью нежную, и развернёт морозный, спокойный, слитный блеск немую березну, сияющую ширь. Под небом ночи звёздной